Отказалась взять назад. Сам Плутос, обладающий секретом, как золото металлы превращать, знаком не больше с тайными природы, чем с этим перснем я. Он был моим. И кто бы из окна тебе его не бросил, я дал его Елене. Признавайся, коль ты еще раз сутка не утратил Какое совершил над ней насилие, чтобы кольцо отнять? Она клялась, что не расстанется с кольцом. Вот разве только отдаст его тебе на брачном ложе. Но ложе с нею ты не разделил. Да, нет, но это перстень, не ее. Ты лжешь и вызываешь этим подозрение, которое прогнать бы я хотел. Ужель ты мог быть... Так бесчеловечен не может быть. И все-таки, как знать, ее возненавидел ты смертельно, и вот она мертва. Графиня, мне кажется, Елена предательски убита. Если так, убийц да покарает правосудие. Произвести дознание – Коль вы докажете, что от Елены я взял кольцо, то будет не труднее вам доказать, что с ней делил я ложе там, во Флоренции, где никогда она не бывала. Вот тут-то стража и увела юного графа, а к королю приблизился некий дворянин. Государь! Государь! Государь, не гневайтесь. Не гневайтесь! Я взялся передать прошение вам от некой флорентийки, которая сама его вручить вам не могла. Я согласился передать письмо равноплененной красотой и речи просительницы. Здесь она теперь и ждет ответа. По ее лицу могу судить, что дело очень важно. А на словах добавила она, что жалоба касательства имеет и к вашему величеству, и к ней. Прочти. Ваше Величество, я обращаюсь к вам за помощью. Бертрам, граф Русильонский, щедро расточая уверение в том, что женится на мне, если умрет его жена, я краснею от да, признаваясь в этом, он овладел мною. Он овладел мною? Теперь граф Русельонской овдовел и нарушил свои клятвы, положившись на которые, я принесла ему в жертву свою девичью честь. Он скрылся из Форенции, не простясь со мной, и я последовала за ним на его родину в поисках правосудия. Я ищу его у вас, государь. Где же иначе я его найду?» Диана Капелетти. «Неужели же соблазнитель останется безнаказанным? А бедная девушка погибнет?» Будь у меня дочь, я бы купил себе взятие на ярмарке, а такого мне даром не надо. Позовите просительницу, приведите графа. Графиня, я угнетен печалью. Я удивляюсь одному, Бертрам. Читая жены с и ада, от них спасаясь бегством в тот же день, как в верности навеком поклялись, вы все-таки намерены жениться? О государь! о, государь! О, государь! О, государь! Кто эти дамы? О, государь! Я обесчещенная флорентийка, несчастный от кроны Известно вам, о чем я вас прошу, остало быть известно... Насколько я достойна сожаления? А я, государь, ей мать, уязвлены честь моя и года оскорблением. Без вас, конец, как чести, так и года. Государь! Что скажешь, граф? Ты знаешь этих женщин? Мой государь не стану отрицать, что знаю их, но в чем же обвинение? Как на свою жену-то странно смотришь. Она жена, уж только не моя. Слушайте безумную мессию, я с ней однажды пошутил и только. <связывая> Мой государь, как вы могли поверить, что честь мою я мог так уронить? Поверить мог! Ты веру заслужи. Тогда уж я и в честь твою поверю. Пусть государь он скажет под присягой, похитил и невинность у меня! Ответь! Она бесстыдно государе в лагере была с солдатской девкой! О! <связывая> Уколи <связывая> <связывая> Но если так. Он мог меня купить за мелкую монету. Не верьте, государь, взгляните лучше на этот перстень. Нет ему цены. Зачем же он сокровище такое решился подарить солдатской девке? А? Он покраснел. Я узнаю кольцо. А нет ли здесь кого, кто мог бы подтвердить правдивость ваших слов? Есть, государь. Хоть прибегать к свидетельству такому противно мне. Его зовут пароль. Здесь был сегодня этот человек. Коль назван быть он может человеком. Найти его и привести сюда. К чему? Как знает все, он вероломный раб, отмеченный печатью всех пороков. Для этой твари слово правда яд. Кто может утверждать, что я таков, как скажет он? Сказать же все он может. Твой перстень у нее. Да, признаю, она мне приглянулась. И ее я с юным пылом начал домогаться. Она меня к себе не подпускала, чтобы раззадоренный сопротивлением попался я как рыба на крючок. Препятствия ведь разжигают страсть. Она своей красою, заурядной и редкостной хитростью своей заставила меня пойти на сделку. Я отдал ей кольцо. Взамен я получил лишь то, что первый встречный купить бы мог по рыночной цене. <связь> <связь> что ж я стерплю? Раз вы отвергли прежде такую благородную супругу, чего ждать мне? Одна лишь просьба. Верните мое кольцо. Нет, у меня его... Опять кольцо? Какое? Государь, оно точно такое, как у вас на пальце. Знаком государь. вам этот перстень? Он с его руки. Ему я этот перстень отдала на ложе. Кольцо ее я каюсь, государь. Так стало быть, не бросили его вам из окна? Нет. Я вижу, ты запутался во лжи. Ну, если бы королем был я, у меня бы этот Бертрам, этот неутешный вдовец, этот паршивый двоеженец. Да скажу в следующий раз, пароля привели. Вот уж действительно, каков обвиняемый, таков и свидетель. Свидетелем? Да, государь. Скажи. Но только правду. Не бойся, господина своего, тебя я защищу, но будь правдивым. Все расскажи, что знаешь ты о нем и этой женщине, которая пред нами. Значит так. Пусть ваше величество не прогневается. Мой господин был всегда благороднейшим двернином. Любил он поразвлечься, как истые дворяне. Любил он эту женщину? Значит так. Любить-то он ее любил, э но как? Что значит как? Вот он любил ее по-дворянски. Это как же? но он ее любил. Быть он ее любил, и в то же время она ее не любила. Да, так же, как ты плут, и в то же время не плут. Я неимущий человек, и весь к услугам вашего величества. Он искусный барабанщик, государь. Но никудышный оратор. А вы знаете, что граф обещал на мне жениться? Почести сказать, я знаю больше. Но я же не все могу говорить. А разве ты не хочешь рассказать все, что ты знаешь? Хочу. Ну. Значит так, я был между ними, как бы сказать, посредником. В то время они мне доверяли, и я отлично знал, когда они отправятся в постель. И взять там тонкости. Ну, вроде того, что он обещал на ней жениться. Так... Вот расскажи я это все. О, -о, -о. знать-то я знаю, но я ничего не буду говорить. Ты все уже рассказал. Но, однако, ты в своих показаниях луками. отойди. Так этот перстень ваш? Да, государь. Где куплен он или кем-то вам подарен? О, нет. Он не подарен и не куплен. Ну, тогда его нашли вы. Нет, не нашла. Но как могли вы им, не обладая, его отдать? А его не отдавала. Показания этой женщины, государь, что просторная перчатка так же легко снимается, как надевается. Ну, перстень мой, я дал его Елене. Ну, быть может, он ее, быть может, ваш. Ты кажешься и мне публичной девкой. <звы> вам небом. Я мужчин не знал. Да? В чем же графа ты тогда винишь? Он виноват и все же не виновен. Я девушка, поклясться в том могу, хотя он присягнет, что я вам лгу. Я не распутница, избави боже. Скорее, жена вот этого вельможи. Тюрьму ее. Не скажешь, где взяла кольцо, ты через час умрешь. Государь! Матушка, где поручитель Государь, постойте! Владелец перстни сейчас войдет, чтобы оправдать меня. А тот, которым я обольщена, как он считает, но который все же не сделал мне вреда, не нужен мне? От той обиды, что нанес он деве, его жена дитя несет в чреве. прошу мою загадку разгадать. Кто и мертва, и будущая мать? Супруг. Что за чудо? Или волшебством отводят нам глаза? Супруга ты его или тень ее? Я тень его супруги. Он дал мне имя, но не дал любви. Возьми то и другое. То и другое и прости. Супруг мой, как ты со мной был нежен в ту ночь, когда считал, что я, она, твой перстень у меня, Письмо, в котором ты писал мне, лишь тогда, когда моим кольцом ты завладеешь, когда ты от меня зачнешь дитя. Я выполнила эти два условия. И так, двукратно завоеван мной. Согласен ты признать меня женой? Я твой навек не приступлю обета. Но как же, расскажи, случилось это? Всю истину узнаешь, все поймешь. Разводом покарай меня за ложь. О, дочь моя, мое дитя, тебя живой, я О, матушка. Вот лук натертый, что ли, не пойму, с чего это глаза мне защипало. Эй, ты, пароль барабан, дай-ка мне платок. Спасибо. Да хватит кланяться, ты это делаешь очень противно. Мы знаем. Что правдивый твой рассказ растрогает и усладит всех нас. <сос> а ты, цветок еще никем не смятый, В приданное получишь дар богатый, <сос> <О>! <сос> оставшись с девушкой, как ясно мне, женой стать ты помогла жене, <сос> <сос> когда найдем досуг, и час удобный, мы твой рассказ послушаем подробный. К союзу двух сердец был горек путь. Тем сладостней конец. Спектакль окончен, я уж не король, Я лишь бедняк, игравший эту роль. Но будем мы считать конец счастливым, Поль представлением угодить смогли вам. А если похлопать вам не лень, Мы рады вам играть хоть каждый день. А я готов каждый день объяснять вам по ходу действия Все хитросплетения нашего представления. Вы благоволите только вознаградить аплодисментами и бедного Шута за его двойную работу. Я буду ловить знаки вашего одобрения ушами моей души. И если поймаю, сочту себя полностью вознагражденным. До свидания.